Эпилог. Маргарита сидела и готовила план допроса. При этом она умудрялась поддакивать дочери, которая в очередной раз рассказывал о своих новых знакомых, о прекрасных итальянских вещах, которыми забиты местные магазины, и о том, что в конце концов уже пора продать квартиру в России и купить домик в Будве или Коттере. Резко и заливисто заверещал звонок входной двери. Лилия в два прыжка оказалась у двери и мгновенно распахнула ее. На пороге стояла их соседка Ковальская. «Идемте скорее ко мне. Там-там беда случилась!» На одном дыхании выпалила женщина и бросилась к своей квартире. Мать и дочь бросили следом. В комнате на полу лежала женщина. Маргарита наклонилась к ней. Пульс еле прощупывался. «Возывайте врачей!» Быстро скомандовала Марго. Что тут произошло? Маргарита снова склонилась над женщиной. «Давай помогу», — раздалось с порога. В комнату стремительно вошел Мишкевич. Шел к вам сказать, что получил такие разрешения на проведение дальнейших следственных действий. Будь они неладны. А тут опять все двери открыты. Снова у вас что-то произошло. Вы когда-нибудь угомонитесь? Втроем они подняли женщину с пола и уложили на диван. «Это моя хорошая знакомая». Выпив воды и успокоившись, начала Ирена Анатольевна. — Ее зовут пани Вондорчикова. Она держит обувной магазин неподалеку. Я вам уже говорила, что прежде чем прийти сюда, заходила к ней в магазин. Она новую партию обуви привезла. — Так, я про обувь уже слышал, — оборвал ее инспектор. — Почему она сейчас у вас лежит еле живая? Это вы можете рассказать? — Если вы будете меня перебивать, то узнаете об этом не скоро. Совершенно спокойно ответила Ковальская, словно пересказывала очередную серию бесконечного сериала. Инспектор рукой закрыл рот, показывая тем самым, что он больше не произнесет ни слова. — Так вот, — продолжила Ирена Анатольевна, — после моего ухода пани Вондорчикова нашла еще одну пару обуви, которую просто необходимо было мне показать. Она положила туфли в сумку и пошла ко мне домой. Инспектор хотел было что-то сказать, уже было, открыл рот, но передумал, махнул рукой и опустился на стул. Она поднялась ко мне на этаж, но увидела открытую соседскую дверь. Она знала, что там есть старинная скрипка. Иногда гости старика и известные музыканты играли на ней для всех прямо с балкона. Не войти туда было выше ее сил. Разбила стекло и унесла скрипку. Но зачем? Одновременно спросили Мишкевича Марго. Ее же невозможно продать. На глазах у Ковальской заблестели слезы. вондорчика очень хороший музыкант она много лет играла в белградском камерном оркестре потом началась война американцы бомбили белград бомба попала в ее дом обрушила стена ей перебила обе руки и сильно контузила голову а ее единственная четырнадцатилетняя дочь погибла в комнате воцарилась полная тишина паня вондоркова тихо застонала руки у нее потом срослись Но играть, конечно, она уже не может. И еще у нее иногда бывает проблемы с головой. Она не понимает, что делает. Тогда у нее становятся совершенно дикие глаза. Она никого не узнает. Потом это проходит. Час назад она пришла ко мне и все рассказала. Она обнимала эту скрипку, как ребенка, и плакала. А затем достала флакончик и пыталась выпить. Я, конечно, помешала, но что-то она все же проглотила. — И где же эта скрипка? — спросил инспектор. Я ее что-то не вижу. Лилия ногой подтолкнула к центру комнаты большую клетчатую сумку. Там она, произнесла Лилия и разрыдалась во весь голос. Марго посмотрела в глаза Мишкевичу. Ну, что ты на меня так смотришь? Я тоже пережил эту страшную войну и сам воевал. Мне ничего объяснять не надо. Ценный предмет найден и возвращен законному владельцу. А больных людей на стране не судят, а лечат. В открытую дверь шумом ходили люди в зеленых халатах с эмблемой медицинской службы на груди.